Список Германа Гессе. Немецкий писатель Герман Гессе предлагает следующий состав авторов для самообразовательного чтения. Гомер, Эсхил, Сафокл, Еврипит, Платон, Аристотель, Кленофонт, Аристофан, Плутарх, Лукиан, Конфуций, Лао-Дзы, Гораций, Вергилий, Овидий, Тацит, Святоний, Данте, Петрарка, Августин, Бокаччо, Ариосто, Хафиз, Хайям, Монтень, Рабле, Шекспир, Сервантес, Мольер, Корнель, Паскаль, Милтон, Вольтер, Руссо, Дефо, Стерн. Алленарди, Гёте, Шиллер, Гофман, Клейст, Стендаль, Бальзак, Флобер, Мериме, Мэ, Бодлер, Золя, Мопассан, Диккенс, Текэри, Байрон, Скотт, Уайльд, Уитмен, Ипсон, Стринберг, Пушкин, Гоголь, Гончаров, Достоевский, Толстой Но при этом Гессе предупреждает, важно не то, что мы прочитаем и сколько будем знать, важно по собственному вкусу отобрать для себя великие творения, всей душой наслаждаться ими в часы досуга, чтобы почувствовать широту и полноту человеческих раздумий и порывов, чтобы духовно соприкоснуться с жизнью и биением сердца человечества. В этом собственно и состоит смысл всего нашего существования, по крайней мере нашей духовной жизни.